Глава 14. Даже не надейся. Тиара. На протяжении выходных, во время которых я была предоставлена сама себе, удалось подумать о многом. Да, поначалу было стыдно, ведь Кайл узнал о том, о чем мне должен был, но потом ко мне пришло осознание. А почему я вообще должна стыдиться критических дней? Это естественное явление для женского организма. Пусть он смущается и краснеет. Тем более Майрон сам требовал дать ответа, желая выяснить причину боли в животе. Даже смех напал, когда я вспомнила его растерявшуюся физиономию. Он точно не ожидал услышать подобного. Как и хотела, я связалась по магическому зеркалу с родителями. «Ты хорошо кушаешь? Тебя там не обижают?» Мама обеспокоенно смотрела в мои глаза. «Ее-то?» фыркнул Майкл, заглядывая в зеркало. «Вопрос неправильно поставлен, дорогая», ответил отец, улыбаясь. «Дочь, ты там никого не обижаешь?» От хитрого прищура папы, смеха брата и фырканья матушки мое настроение взлетело до небес. Чуть позже, наговорившись с семьей и получив клятвенное обещание, что Майкл обязательно приедет ко мне через несколько дней, я сидела на подоконнике, наблюдая опустевший двор академии. На короткий миг стало так грустно, и пару слезинок скатились со щек. Но я быстро смогла взять себя в руки, прекрасно понимая, что слезливость у меня от критических дней. Старалась не думать ни о чем, углубляясь в изучение нового материала. Но мысли о Майроне вновь и вновь давали о себе знать. И вот от одной из них меня аж под холодный пробил. «А если он решит зажать свою недалекую Лайлу или еще кого? Я что же буду все чувствовать?» Как он там с ней? Аж дурно стало, ведь до сих пор помнила, как удалось отчетливо ощутить возбуждение Кайла, когда он вломился ко мне в комнату. Ну уж нет, этого я точно не переживу. Не хватало еще чувствовать, как он там... Фу, мерзость какая! Мысли хаотично носились в голове. Я пыталась придумать, как выкрутиться из ситуации, казавшейся неизбежной. И придумала. На выходных ректора поймать не удалось, пришлось ждать учебного дня. Верила, что он сможет помочь, вот только не ожидала, что встречусь с отказом с его стороны. Но моя настойчивость дала свои плоды. «Я сказал нет», — рыкнул он, в который раз упираясь. «Не вижу ничего страшного в том, что ты чувствуешь Кайле, а он тебя. Простите, но вам сейчас будет неловко. Сами виноваты». «Он взрослый парень», — стояла на своем. «Который ходит по девушкам!» «Ну и пусть ходит!» Поджал губы глава академии. «Тебе-то что?» Не мигая, наблюдала за тем, как на лице мужчины меняются эмоции одна за другой. Судя по всему, до него дошло, что именно я имею в виду. Гневно фыркнув, ректор Роуэн покопался в ящике своего стола, и вот спустя время я выходила из его кабинета, довольная до невозможности. «Теперь будет легче». «Можешь шататься где угодно и с кем угодно, Майрон. Мне все равно. Главное, не вздумай драться». Настроение было приподнято, мы даже не смущали взгляды адептов, наблюдающих за мной. Я направлялась в аудиторию, но тут услышала за спиной женский голос. «Тиара!» Машинально обернулась, наблюдая ухоженную даму благородного происхождения. Она шла ко мне, добродушно улыбаясь. привлекательно, стройна, ухожена, Черты лица знакомы, но я не могла припомнить, что я видела ее где-то ранее. «Да?» — смотрела на нее. «Вы что-то хотели, леди?» «Какая красавица!» — довольно улыбалась женщина, останавливаясь напротив. Ее слова ввели в недоумение. «Спасибо, конечно!» — осторожно кивнула я. «А вы?» «Ох, прости!» — леди тронула мою руку. «Совсем забыла представиться. Я Эстель Майрон. Мама Кайля. Этот придурок рассказал обо мне семье, рассказал, что мы связаны. Трепло. Судя по всему, женщина сильно переживала за своего сына, ведь, что скорее всего, он не смог оставить более от моих критических дней в тайне. Жаловаться побежал. Понятно. Нет-нет, не злись на него. Вновь тронула меня за руку дама, словно прочитав мои мысли. Кайль до последнего не хотел говорить о тебе. Считай что я его заставила. Адепты, заметив нашу беседу, останавливались чуть поодаль. Они наблюдали, перешептываясь и явно придумывая всякую чушь. Не знала, как реагировать на слова мамы Кайли, что и ответить. Если честно, хотелось просто развернуться и уйти, но я понимала, это будет самой настоящей грубостью с моей стороны. Я пришла сказать? Леди Майрон заглядывала в мои глаза. Если тебе что-то потребуется, можешь смело обращаться ко мне. Хорошо? Достаточно просто надавить на камушек в перстне». «Чего?» Женщина проворно подхватила мою ладонь, вкладывая в нее аккуратный перстенек. «Подождите, я...» Ошарашенно хлопала ресницами, не ожидая такого. «Отказа не приму», — перебила она меня. «Знаю этих мальчишек». В голове ветер, тем более у Кайля, постоянные стычки с сыном герцога Олсона. Если что-то случится или просто захочется поболтать, нажми на камень, и я приду к тебе в любое время суток. Договорились? Происходило что-то странное. С чего ради этот поток любезности, щедрости и добродушия? Я несу угрозу для жизни ее сына. Могу ранить его, но вместо предупреждения быть осторожной, получаю поддержку. Леди Эстель вела себя так легко и непринужденно, словно для нее случившееся между мной и Кайлем не являлось чем-то страшным и вызывающим опасения. «На выходные», — продолжила она, пока изображала из себя онемевшую рыбу, «все адепты разъезжаются по домам. Прошу, приходи к нам. Поужинаем все вместе, поболтаем». «Что?» — судорожно вздохнула, уже готовая закричать, требуя ответа, что здесь происходит. «Пусть и не по своей воле, но вы связаны», понизила голос женщина. Не хочу, чтобы ты грустила одна в Академии, да и мне так спокойнее будет. Не думаю, что это…» – мотнула головой, чувствуя, что внезапно стало душно. «Не отказывайся, прошу тебя». Ее взгляд такой молящей и полной надежды, не оставил меня равнодушной. Пусть ты похож внешне на свою матушку Майрон, но характером пошел явно не в нее. Несмотря на наш высокий статус, гостей у нас практически не бывает высокий статус, значит. Интересно, и кто же вы?» «Я не пускаю в свой дом лицемеров», Подмигнула мне женщина, поражая сказанным до глубины души. «Ой!» Она посмотрела по сторонам. «Сколько зевак собралось!» Недовольный прищур отразился на ее красивом лице. «Я так рада нашему знакомству, милая!» Дама вновь устремила на меня взгляд, который стал в разы теплее. «И я, леди Эстель» улыбнулась в ответ, не желая выставлять свои колючки. «Не суди строго за мою прямоту и отсутствие сдержанности», — мотнула она головой. «Просто я рада, вот и все». Только открыла рот, чтобы спросить, чему именно здесь радоваться, но тут она закричала. «Кайль, сын, иди к нам!» — замахала рукой женщина. «Я Тиару на ужин пригласила, а она стесняется. Давай, уговори ее». Ему точно этого не удастся. В одно мгновение по спине побежал холодок, и все дружелюбие словно ветром сдуло. Медленно набрав полную грудь воздуха, я обернулась, понимая, что не чувствую посторонних эмоций, только свои. Хватило секунды, чтобы увидеть поблескивающий кулон на шее Кайля, точно такой же, как у меня. «Смотрю, догадался», — сверлил его взглядом, получая такой же негодующий в ответ. «Ой, у вас парные подвески?» Счастливо всплеснула руками матушка моей головной боли. Какая прелесть! Это не то, о чем ты подумала, поморщился Майрон. Леди Стель, Тиара, доброе утро, долетела со стороны Дарана. И тебе, кивнула ему женщина. Мама, зачем ты пришла? Было видно, что Кайл недоволен, и слава светлому Неосу, я не чувствовала этого. «Мы с твоим папой решили, что Тиаре следует на выходных жить у нас». «Что?» «Да, Кайль впал в шок, а вот я находилась в нем уже несколько минут». «Не понимаю твоих возмущений». Леди Эстель понизила голос, чуть приблизившись к сыну. «Опозорить меня вздумал. Где твои манеры?» «И все же я считаю, что лучше мне остаться в академии». «Начала было я». «И я тоже так считаю». Выпалил Кайли, смотря на меня с угрозой. «Сын!» Возмущенно ахнула леди Эстель. «Будь вежливее!» «Милая!» Обратилась она ко мне. «Не слушай этого глупого мальчишку! Решение за тобой!» «Если я откажусь от приглашения, ты будешь счастлив?» Равнодушно глядела в синие глаза мага, радуясь, что он не в курсе, какая буря происходит у меня в груди. «Да!» Было мне ответом. «Буду!» «Сын!» Снова ахнула женщина. «Хорошо», — улыбнулась я холодно. «Тогда я приму его». «Ты что?» — рыкнул Кайл. «Леди Эстель», — посмотрел я на женщину. «Благодарю за доброту. С радостью приеду к вам на выходные». «Тиара!» — взревел Майра на весь коридор, вызывая шепотки у адептов. «Я так рада!» Губы благородной леди растянулись в счастливые улыбки. «А ты?» – посмотрела она на сына. «Я в тебе разочарована». «Идем, милая». Женщина подхватила меня под локоток. «Где там твоя аудитория?» «Я провожу, а то и сейчас уже лекция начнется. Скажу, что ты опоздала из-за меня». Не обращая внимания на полыхающего гневом Кайля, притихшего Дарана и развесивших уши адептов, мы с леди Эстель направились прямо по коридору, оставляя ее сына сгорать от собственной ярости. Я не Лайла, и твои желания выполнять не намерена. Даже не надейся.